Глава 7. Аврелий одарил мужчину изумлённым взглядом, а потом повернулся к своему коню и начал подтягивать подпругу, как будто собирался умчаться отсюда через секунду. Мне такое и в голову не приходило, пробормотал он. Почему? настойчиво спросил Стефан. Ты уже сделал одну попытку, но ты был совершенно один. Ты с самого начала был обречён на неудачу. Теперь мы предлагаем тебе нашу помощь и поддержку. чтобы выполнить ту же самую задачу, а это многократно увеличивает шансы на успех. Так с чего бы тебе отказываться? В тот раз все было иначе. Я это сделал, потому что мне это казалось правильным, и потому что я думал, я смогу увезти его, поскольку никто не ожидает ничего подобного. И мне это почти удалось. Но я не знаю, каковы причины твоих действий, и вообще я не знаю, кто ты такой. А ведь после моей попытки... Там наверняка сильно увеличили охрану. Никому больше не удастся приблизиться к мальчику. Я в этом уверен. А Дакар всю свою армию расставит вокруг него. Стефан подошел поближе. Я представляю группу сенаторов, которые сумели напрямую связаться с Восточной Римской империей. Мы уверены, что это единственный способ не дать Италии и всему Западу окончательно утонуть в варварстве. Наш посланик встретился с императором Василиском в Пелопоннесах, и он вернулся с весьма важным известием. Император желает предложить Ромулу защиту и убежище в Константинополе и обеспечить его ежегодной рентой, достойной положения мальчика. "А тебе это не кажется подозрительным?" спросил Аврелий. "Насколько я знаю, Василиск самый настоящий зурпатор. С какой стати я стал бы доверять ему?" И откуда тебе знать, что он не станет обращаться с ребёнком даже хуже, чем варвары? Эти варвары жестоко убили родителей мальчика, напомнил Стефан. Аврелий повернулся к нему и встретил твёрдый и совершенно непроницаемый взгляд. Восточный акцент мужчины напомнил Аврелию речь некоторых из его боевых товарищей, что были родом из Эпира. Более того, продолжил Стефан мальчика намерен и вечно держать в заточении в полной изоляции от мира в некоем труднодоступном месте и он будет обречён до конца своих дней оставаться наедине со своими кошмарами и страхом и будет с нетерпением ждать момента когда его стража вздумается наконец отнять у него жизнь можешь ты себе представить ребёнка которого стоило бы оставить на милость этих жестоких тварей Аврелий вспомнил глаза Романова в тот момент, когда он заставил его пойти с ним. Хотя его собственное плечо было уже пронзено стрелой, отчаяние, бесильный гнев, бесконечная горечь. Стефан, судя по всему, заметил, что его последний аргумент произвёл впечатление на легионера и продолжил: "У нас есть друзья в Константинополе, весьма влиятельные друзья. Они сумеют защитить мальчика. А как насчёт Юлия Нефа, возразил Аврелий. Он всегда был восточным кандидатом на западный трон. С какой стати Василиску меняет теперь свои намерения? Ливия хотела что-то сказать, но Стефан взглядом остановил её и заговорил сам. Неф уже полностью лишился благосклонности и доверия Василиска. Его выслали на его старую виллу в Долмации. Он там отрезан от всего мира. Вообще-то, конечно, У нас большие замыслы относительно мальчика, но чтобы осуществить их, мы должны прежде всего оградить его ото всех опасностей и угроз. Он должен получить соответствующее образование и вообще расти в доме императора, в достойной среде, в покое и без мятежности. Его не должны касаться ни сомнения, ни подозрения, пока не наступит тот момент, когда он будет готов вернуть своё законное положение. Ливия наконец заговорила. «Оставь ты Аврелия в покое», — сказала она, повернувшись к Стефану. «Страх есть страх. Он сделал одну попытку, рискнул жизнью, едва не умер, и ему вовсе не хочется начинать все сначала». «Верно, ты права», — подтвердил Аврелий, не моргнув глазом. «Да уж, конечно», — фыркнула Ливия. «Мы и сами прекрасно справимся. Я умею сражаться не хуже мужчин». Как ты сказал, в какую сторону направился конвой? На юг, ответил Стефан. Они сейчас на дороге в Фланум. Должно быть, они хотят перевалить через Апенины. Похоже на то, хотя и не обязательно. Но скоро мы всё узнаем. Аврелий продолжал прилаживать упряжь и стремена, как будто дальнейший разговор его уже не касался. Ливия, делая вид, что не замечает этого, продолжала говорить со Стефаном. Правда ли, что Мледон вернулся? прошлой ночью. Он привез с собой каких-нибудь пленников. Аврелья резко обернулся, и в его глазах, впившихся в Стефана, отразились разом и страх, и надежда, и тревога. Несколько слов, произнесенных Ливией, мгновенно лишили его деланного равнодушия. «Да, я бы сказал, около пятидесяти человек, но было уже довольно темно, так что я мог и ошибиться». Аврелья шагнул к нему. «Ты...» «Ты узнал кого-нибудь?» «Как я мог?» — возразил Стефан. «Единственный, кого там можно было различить, это огромный черный человек, я думаю, Эфиоп. Росту в нем не меньше шести футов, и он весь был опутан цепями». «Ботиат!» — вскрикнул Аврелий. Его лицо на мгновение просветлело. «Это должен быть он!» Легионер схватил Стефана за плащ. «Он мой друг. Я много лет сражался бок о бок с ним. Умоляю тебя, скажи, куда посадили пленников?» Там должны быть и другие мои товарищи. Стефан посмотрел на него с едва заметной иронией. «Ты, кажется, готов предпринять очередную отчаянную попытку? Ты мне поможешь или нет?» Странный вопрос для того, кто только что сам отказал в помощи, а в рыле пустил голову. «Я сделаю все, что ты захочешь. Только сейчас скажи мне, куда их повезли, если знаешь. В классис, но это ровно ничего не значит. Это порт в Равене». Из классиса ты можешь попасть в любую точку мира. Аврелия словно холодной водой окатили. Его радость от известия, что кто-то из его друзей остался в живых, мгновенно испарилась при мысли, что он ничего не может для них сделать. Ливия прекрасно видела выражение горя и разочарования на лице Римления. Её охватила жалость к Аврелию. Их могут отправить в Мисен, рядом с Неаполем. Там вторая база имперского флота, и им иногда бывают нужны гребцы. И еще на полуострове самый большой рынок рабов. Ты можешь попробовать добраться до базы и там навести справки. Немножко времени и терпения, и ты, может быть, отыщешь своего друга. Если он такой большой, как говорит Стефан, он не останется незамеченным. «Послушай», — продолжила девушка уже более спокойным и примеряющим тоном, «я все равно отправляюсь на юг, чтобы догнать конвой, сопровождающий императора». Мы можем поехать вместе, если хочешь, а потом ты отправишься своим путём, а я своим. Ты хочешь попробовать освободить мальчика в одиночку? Это моё личное дело, ведь так, тебя не касается. Может и касается. С чего вдруг ты передумал? Если я найду своих товарищей, ты поможешь мне освободить их? Тут в разговор вмешался Стефан. Вообще-то тому, кто сумеет доставить мальчика в старый порт Фануме на побережье Адриатического моря, Предлагается немалая награда 10.000 серебряных сольде. Там будет ждать корабль, чтобы доставить мальчика на восток. Корабль будет стоять у берега в каждый первый день новолуния на закате, начиная с 1 декабряского новолуния. Узнать этот корабль не трудно, на его корме будет подподнят флаг со знаком Константина. Если ты заработаешь эти деньги, ты сможешь просто-напросто выкупить своих товарищей. Если вы знаешь, где они находятся. Но если я сначала найду их, они помогут в исполнении твоего замысла. Это лучше войны в Миле. Но кроме того, они римские солдаты, преданные императору, возразил Аврелий. Стефан кивнул, я довольный. Что мне передать Антемию? Скажи ему, мы выезжаем сегодня, и что я буду посылать ему сообщение, когда только смогу, ответила Ливия. Хорошо, скажу кивнул Стефан. И удачи вам обоим. Да, она нам понадобится, согласила девушка. Я провожу тебя. Я хочу быть уверенной, что тебя никто не увидит. Они пошли к лодке Стефана, маленькой деревянной плоскодонке, предназначенной для плавания по мелководной лагуне. На вёслах сидел слуга. Ливия с удивительным проворством вскарабкалась на большую иву, свисавшую ветви над над водой. Она осмотрела всё вокруг, но не увидела ни души. После этого девушка подала знак Стефану, и тот спустился в лодку. Ливия спросила: "И что же Антимий предложил Василиску? Как убедил принять его предложение?" "Этого я не знаю. Антимий далеко не всё мне рассказывает, но в Константинополе отлично знают, что на западе не может произойти ни единой мелочи, о которой не знал бы Антимий". Его авторитет и власть огромны, Ливия кивнула, соглашаясь с этими словами. А этот солдат, ты в самом деле думаешь, что ему можно доверять? Он сам по себе как маленькая армия, сказала девушка. Я способна понять, когда вижу перед собой настоящего воина. И я способна узнать взгляд льва, даже если это раненый лев. Но есть что-то ещё в его глазах, о чём-то он мне напоминает. О чём? Губы Ливии искривились в горькой улыбке. Если бы я могла, я бы вспомнила и имя, и лицо. Лицо того единственного человека, который оставил след в моей жизни и в моей душе. Кроме моих матери и отца, которые умерли слишком давно. Стефан хотел сказать что-то ещё, но Ливия уже повернулась к нему спиной и медленно пошла прочь, неторопливыми, размеренными шагами охотницы. Слуга нагнулся и погрузил вёсло в воду, и лодочка начала удаляться от берега. Отряд, сопровождавший экипаж Ромула, пересекал равнину по извилистой заброшенной дороге, узкой и почти непроезжей, огибавшей Фанум. Этот путь был избран с целью избежать любопытных взглядов, которые могли бы встретиться конвою и, возможно, помешать его продвижению вперёд. Похоже, варвары получили весьма строгий приказ соблюдать молчание и секретность, и Амбразин не применил отметить обходной маневр колонны. «Уверен, наш маршрут ведет к перевалу через Апенины. Мы скоро вернемся на Веа Фламения, а потом пройдем под самым высоким пиком через туннель, пробитый в горах. Его называют Форулус». Это гениальнейшее инженерное сооружение, задуманное во времена императора Августа и завершённое императором Веспасианом.